платок. «Да ну, полноте, Иван Павлович», — пробормотала она, но было видно, что похвала ей приятно «Главное, что живица у вас, кажись, вернулась. А то давеча такие смурные были. Я уж думала, сквер на вас взяла». Артем усмехнулся, оставляя ложку. Он вытер рот рукавом, чужой рубахой, к которой все еще не привык, и посмотрел на Аглаю. В его глазах горел новый огонек. Не яркий, но твердый. «Аглая», Начал он, постукивая пальцами по столу. «Слушай, теперь все будет по-новому. Хватит этой толкотни у больницы, как сегодня утром. Люди толпятся, орут, друг друга перебивают. Так дело не пойдет. Надо порядок навести». Глая моргнула. Ее брови приподнялись, но она кивнула, явно заинтересованная. «Порядок — это дело хорошее, Иван Павлович. А как его навести-то? Записывать людей на прием будем. Очередь, слыхала о таком?» «Организованная очередь», — сказал Артем, будто это было очевиднее всего. «Пусть приходят по очереди, не всей гурьбой. Ты будешь записывать, кто, с чем, во сколько. Я посмотрю, разберусь, кому срочно, кому можно подождать. Так и время сэкономим, и толпу разгонять не придется. Прием до обеда, операции и процедуры после». Аглая замерла. Ее улыбка поблекла, и она опустила глаза, теребя подол юбки. Артем нахмурился, заметив ее растерянность. «Что?» — спросил он. «В чем дело?» «Иван Павлович...» Аглая замялась, ее голос стал тише. «Я ж не обучена грамоте. Ни читать, ни писать не умею. Разве что крестик поставить могу, да имя свое нацарапать, и то коряво. Как же я запишу-то?» Артем осекся. Он совсем забыл, где находится. «Верно. Деревенская девчонка, пусть и смышленая, вряд ли ходила в школу. Он провел рукой по лицу, чужому, с неровной бородой, и вздохнул. Его планы, такие простые, на первый взгляд, уже упирались в реальность этого времени. Но отступать он не собирался. «Ладно», — сказал он, глядя на Аглаю, — «это не беда. Что-нибудь придумаем. Номерки будешь выдавать. Я сам напишу, покажу, как. А ты будешь помогать. Говорить людям, когда приходить. Следить, чтобы не лезли без очереди. Справимся? Аглая кивнула, широко улыбнулась. «Справимся, Иван Павлович. Ежели вы научите, я постараюсь. Я шустрая матушка, говорит». «Верю». Артем улыбнулся, и на этот раз улыбка была искренней. Он отломил кусок пирога с капустой, надкусил и снова почувствовал, как в груди разгорается тепло. «Не все потеряно. У него есть знания, есть руки, есть дело. Но теперь, похоже, есть и помощница». Завтра с утра и начнем. Собери людей, кто приходил. Скажи, чтобы по одному заходили. И найди мне бумагу какую-нибудь, хоть обрывок. Карточки заведу на каждого». Аглая кивнула, ее веснушки заплясали в свете лампы, и она поспешила к Марьяне. Нужно было проверить девку. Артем проводил ее взглядом, а потом вернулся к щам, зачерпнув еще ложку. Впервые за этот безумный день он чувствовал, что, может быть, все не так уж плохо. Но вдруг тишину разорвал тревожный крик Аглаи. «Иван Палыч, помогите, скорее!» Ложка выпала из его руки, звякнув о стол. Артем вскочил, сердце ухнуло в груди. Аглая стояла у скамьи. Ее лицо было белее мела, глаза округлились от ужаса. Он рванулся к ней, уже понимая, что дело в Марьяне. На полу у скамьи лежала девушка. Она, видимо, очнулась, попыталась встать, но упала. Ее рубаха задралась, открывая ногу залитую кровью. Бинты, которые Артем так старательно накладывал, пропитались темной, почти черной кровью, и лужица под ней медленно расползалась по грязным доскам. Марьяна слабо шевелилась, ее глаза, мутные от боли, метались, губы дрожали, шепча что-то неразборчивое. «Черт!» — вырвалось у Артема. Он опустился на колени. Пальцы привычно нащупали пульс, Слабый, неровный. Кожа горячая, липкая. Инфекция, сепсис или что-то хуже. Как же быстро. Ведь совсем недавно проверял, все было в порядке. Он сорвал бинты, и запах, резкий, гнилостный, ударил в нос. Рана, которую он промывал, почернела по краям. на из разреза сочилась не кровь, а что-то темное, вязкое, с зеленоватым оттенком. Иван Палыч... Голос Аглайи дрожал, она прижала ладони к лицу. «Это это скверно, настоящая, она ее забрала, помогите ей!» Артем не ответил. Он понятия не имел, как с этим бороться. Глава 4 Уф! Собраться и действовать согласно протоколу, не обращая внимания на некоторые странности. Пришлось снова все делать по новой. Опять дренаж, выдавливать эту чертову жижу, скверну, как сказала Аглая. Опять этот чертов спирт или самогон в качестве дезинфицирующего средства. Бедная Марьяна. Но больно же ей, больно. Так больно, что глаза девушки побелели, а в горле застрял крик от такого шока и помереть недолго, даже без всякого сепсиса. Хорошо Аглая сообразила, улучив момент, дернула за рукав. «Иван Павлович, а вы в прошлый раз окол кололи, помните? Ну, колька-то малой с дерева упал, сломил ногу. Так он ведь кричать-то перестал». «Укол!» Артем непонимающе заморгал, отвлекаясь от больной, но тут же все понял. «Неужели же здесь, в глуши этой чертовой, есть хоть что-то?» «В шкафу лекарства-то, Иван Павлович, под замком». «В шкафу, говоришь?» «Ну, Аглаюшка, неси». помощницу никуда не пошла. Стояла, переминаясь ноги на ногу. «Чего стоишь-то?» раздраженно бросил Артем. «Сказал же, неси». «Так это ключ-то?» «Ключ». «И что это за лекарство, которое под замком держит?» «Скорее всего, морфин». «Ну да, как он не сообразил-то, ключ!» «Побудь с ней, я сам гляну». И где он может быть, этот чертов ключ? Артем вышел в горницу, или в приемный покой, наверное, так лучше было бы назвать. ну Вот рядом со старым зеркалом шкаф, вот замок. Весной и вообще-то с виду довольно хиленький. А что если... Хотя, вдруг... Молодой человек тщательно проверил все свои карманы. Потом провел рукой по крышке шкафа, может, там... Нет, одна пыль. А где еще посмотреть можно? В засиженном мухами зеркале в черной самодельной раме отразилась растерянная физиономия Ивана Палыча. Чужое, незнакомое совершенно лицо с острыми скулами и неровно подстриженной бородкой. Интересно, сколько ему лет этому юному земскому доктору? Уряд ли больше тридцати. Да что там, много меньше. Аглая сказала, месяц назад прислали. Черт, а что это?» Правый верхний угол зеркала вдруг показался Артему почище всего остального. Словно кто-то наспех протер его тряпкой. «Почему только угол? Почему не все зеркало?» Аглая заленилась. «Да при чем тут? А если...» Правая рука доктора словно сама собой дернулась вверх. Пальцы нащупали сверху за рамой что-то металлическое, холодное. Ключ. к Ключ от волшебной дверцы. Отперев замок, Артем распахнул дверцу. «Шприцы. Один с ржавой иглой, такой только выкинуть. Другие вроде как еще ничего. Еще какая-то кастрюля, верно, типа автоклава здесь. Банка с каким-то белым порошком на самом дне. Кокаин, что ли? Хм, кокаин. В трехлитровой банке, в захудалой сельской больничке. Они жирнули. Да и вообще на карболку больше похоже». «Ага, вот оно, на самой верхней полке коробочка, морфин. Увы, всего-то две ампулы. Что ж, что есть? Девчонка-то жалкая, все жадская боль. Так хоть поспит малость. Эх, инструменты бы, инструменты!» наглая прокипяти шприц!» Вернувшись в палату, распорядился доктор. Сидевшая у изголовья больной девушка проворно вскочила и бросилась в приемную горницу к печке. Все же хорошо, что хоть Аглая есть. С неожиданной нежностью вдруг подумал Артем. Ну и что с того, что неграмотная? Девчонка, она смышленая, научится всему. Было бы желание. Кстати, может быть, можно ее на ставку санитарки оформить? Или хотя бы на полставки? Как тут с этим? Кто денежное содержание платит? Государство? И интересно, какая зарплата у этого самого Ивана Палыча? Судя по одежке, не ахти. Или не в этом дело? После укола Марьяна перестала метаться, затихла во сне. Надолго ли? Эх, дева-дева, жить бы тебе дожить да жить, однако же в этих-то условиях... В ящике стола в приемной лежала какая-то толстая книга, журнал приема. Наверное, не худо было б его и заполнить. Усевшись за стол, Артем вытащил журнал, чернильницу, перо... Хм, перо... Интересно, как всем этим пользоваться-то? А, впрочем, дело нехитрое. Скверно в ей, скверно. Убрав автоклав в шкаф, повернулась Аглая. Оживиться уходит, плохо совсем. Да что за скверна-то такая? Доктор устал раскрыл журнал. Вот никак в толк не возьму, все об одном толдычите. Да что вы, Иван Павлович, Господь с вами, перекрестилась девушка. Мне что забыли. А, вы ж в ритуал-то не шибко-то верите. А мы вот верим, ох. «Ну, говори, говори», — Артем поднял глаза, — «рассказывай, да сядь ты, не мельтеши». «Ну что ж, Иван Павлович, скажу, коли забыли». Покладисто согласилась помощница. «Токма вы не смеетесь, как в прошлый раз». Как понял Артем, суеверия в Зарном цвели И своя травница имелась, и знахарка, и даже ведьма, и все они толдычили одно. Дескать, есть у человека живица». Это такая невидимая жизненная сила магического толка, текущая в теле. Живицу подобна энергии, которая поддерживает жизнь, здоровье и гармонию, но требует баланса. А есть еще скверна. Это когда живица портится, ее поток нарушается, вызывая дисбаланс. Такое может случиться при физическом истощении или ране, душевном разладе или даже при сильном внешнем воздействии. Нарушение гармонии человека с природой. «Есть горящая скверна», — просвещала Аглая. «Та через жар выходит». «Понятно. Лихорадка, температура». Доктор слушал внимательно и старался без нужды не перебивать. «А еще есть скверна загнившая, ну, когда приходится что-то отрезать». «Гангрена, похоже». «И бывает еще темное пятно, страшное». Девушка вдруг смущенно моргнула. «Ну, это...» «Нос еще проваливается, и все нутро гниет». «Сифилис», — тут же опознал доктор. Поправив платок, Аглая вдруг улыбнулась, брызнула веснушками-солнышками. «Как вы хорошо нынче слушаете, Иван Павлович». «Что значит «хорошо»?» «Ну, по-доброму, не обзывайтесь «А как же я обзывался-то?» «Ну, этим», — припоминая, девушка наморщила нос. «О, с увериями обзывали, вот». «Может, с увериями все-таки», — ухмыльнулся Артем. А еще Аглая поведала, что местные целители использовали всякого рода ритуалы, травы и заговоры, чтобы починить живицу или выгнать скверну. Юный Иван Палыч, тот прошлый, считал это суевериями. «Верно, они самые», — Артем про себя усмехнулся. «Хотя если приглядеться и немного точку зрения сместить, то все эти живицы и скверна — суть метафора иммунной системы и микробиологии» до которых народ додумался, веками изучая человека. До города далековато, книг медицинских не выписывает никто, поэтому и живут еще в темном веке, с травницами и ведьмами. Ну, ничего, и с этим разберемся. Правда, это ни одного месяца работа. Сейчас же запас бы лекарств пополнить, ну и инструменты бы. У Марьяны все-таки перелом, это не шутки, тут одними примочками не обойтись» по-хорошему, нужна операция. Из инструментов. Игла вот есть. Нитки бы хорошо, другие, свежие. Да еще общий наркоз. Что тут у них сейчас применяют? Есть он вообще? Да есть, есть. Ну, Артем, вспоминай историю медицины. Что такое русский наркоз? геданал вот что. А вот в шкафу-то, в банке, он ли? Подойдя вновь к шкафу, Артем распахнул его... Вытащил трехлитровую банку, увы, почти пустую. Взяв на кончик пальца, попробовал на вкус белый кристаллический порошок. Скривился, выплюнул. Вкус неприятный, мерзкий. Он. Гедонал. Или метилпропилкарбинолуретан. Белый кристаллический порошок неприятного вкуса, трудно растворимый в воде, легко в спирте, эфире, хлороформе. хорошее снотворное дающая устойчивый глубокий сон. Общее обезболивающее средство, вводимое путем внутривенной инфузии. Есть, на Марьяну точно хватит, теперь инструменты бы. Что-то есть, но зажимы, Кохера, Келли, скорификатор не худо бы, пилы. Где все это приобрести и на какие средства? Видя доброе расположение доктора, Аглая между тем разговорилась и болтала без умолку, перейдя от живицы и скверной к обычным деревенским сплетням, без которых не обходится ни одна уважающая себя провинция. «А Коньков, как ему, оп-па, все из-за Верки. Верка-то баба гулящая, то все знают. на Одначе мужиков приваживала, и Мишка-пахарь к ней, а там уж Никодим и Ивлев кузнец наш». «Так-то он хороший, хоть и нелюдимый, хмурится вечно. Но уж как лишнего выпьет, ух!» Вот и тогда напился козенке. Да Мишке пахарю глаз и подбил. И шо два зуба выбил? Мишка к становому жалится побег. Едва ли не засудили Никодима. Хорошо общество заступилось. Как же в деревне без кузнеца? Его и по сейчас на войну не взяли, потому как кузнец. А кузнец он хорош. Еще шорников не берут и тех, кто на железке с паровозами». Так вот, кузнец-то потом... Постой, подскочив, Артем едва не опрокинул чернильницу Ты сказала, кузнец? Хороший? Да, умелый. Говорю ж, в руках все горит. Как-то даже какому-то городскому повозку безлошадную починил. Как ее? Автомобиль. на Автомобиль, говоришь? Да хоть блоху подкует, как в той песне. Только, говорю ж, нелюдимый он. Жена померла, живет с сыном болезным. С болезным? А где, говоришь, живет? «Да у ручья, недалече, я покажу». Девушка сорвалась было да доктор пристукнул ладонью по столу. «Сидеть, сам найду. А ты здесь останься с больной. Я после приду тут в больничке и заночую». «Да я бы Иван Павлович самап «Нет», — не давай ей возразить, — перебил артём «Ты домой спать. Все же девушка. На завтра у нас работы не в проворот. Забыла? Очередь организовывать, прием вести. Может, если все по добру будет, так и операцию проведем». Дом сельского кузнеца Никодима Ивлева Артем отыскал быстро. Село есть село, а не город. Добротный, рубленый в облопите стенок, с высоким крыльцом и крытой серебристою дранкою крышей, располагался на самой околице, вблизи не широкой речки. Там же у речки виднелось небольшое дощатое строение, похоже, что кузница. Тесовый забор, ворота, чуть левее небольшая калиточка. на Вечерело, все так же накрапывал дождь. Вот ведь послал, черт, погоду. В такую-то непогодь хороший хозяин собаку на улицу не... Из-за забора донесся истошный собачий лай, звякнула цепь. Подойдя ближе, молодой человек постучал в ворота. «Хозяева! Дома кто есть?» Скрипнула дверь. Во дворе послышался чей-то грубый голос, урезонивавший пса. «Цыть, тризор Цыть! Цыть, кому сказано! Кого еще там черти принесли?» «Черти принесли вашего доктора», — хмыкнув, отозвался Артем. «Мне б кузнеца Никодима». «Кому Никодим? А кому Никодим Ерофеевич?» Калитка открылась. Здоровенный, касая сажень в плечах, мужичага в серой распахнутой на груди косоворотке хмуро взглянул на гостя. Борода, кустистые брови, широкий, прожилками нос лет сорока или чуть моложе. Тонкие губы кривятся, взгляд настороженный, цепкий. — Ну, в общем, лицо вполне обычное, симпатичное даже. — Да, обычное крестьянское лицо. — Я вот к вам по какому делу. — А, господин доктор, — неласково хмыкнул кузнец. — Ну, проходите, раз уж пришли. — Собачку не бойтесь, не тронет. — Цыть, трезор, цыть! Широкие ступеньки крыльца, просторные синий порог. — Ну, что у вас за дело? Войдя в горницу, Никодим обернулся на гостя, но сесть не предложил, да и вообще впечатление гостеприимного хозяина не производил напрочь. «Тятенька, кто там?» — прозвучал в глубине избыча это звонкий голос. «Наверное, сын», — подумал Артем. «Так, зашли», — махнув рукой, кузнец снова взглянул на гостя. «Ну? Мне бы кое-что нужно у вас заказать». по сейчас хозяин наконец махнул рукой на лавку. «Сына проведаю». Прямо так в сапогах и прошел, скрылся за занавеской. В ожидании молодой человек осмотрелся. Горница как горница, божница в красном углу, стол, лавка, скамейка, резной буфет, однако рядом с буфетом такая же резная этажерка с книгами. Книги у кузнеца. Он что же, грамотный, что ли? Или тут, так сказать, чисто профессиональная литература? Какой-нибудь там сопромат? «Да нет, не супромат Подойдя к этажерке, Артем, любопытствуя, осмотрел книжки. «Приключения знаменитого сыщика Ната Пинкертона». Николай Арцебашев, Санин, какой-то Каменский, люди... О, Тургенев, отцы и дети, хоть что-то знакомое. «А что это вы, господин хороший, тут высматриваете?» Выскочив из-за занавески, с неожиданной злостью выкрикнул кузнец. «Вас что, жандармской ищейкой наняли? Больных слыхал уже не лечите, отправляйте вы свояси». «Я... я просто смотрю. Интересно». Гость несколько опешил, такой реакции все же не ожидал. «Интересно вам?» — все больше распалялся хозяин. «Становому доносы писать хотите?» «Так пишите, мне на вас плевать». «Да я же просто...» Кузнец не слышал и слышать не хотел, просто выплескивал накопившуюся злость, недовольство, усталость, все что угодно. «Ишь, ищейки!» — голос Никодима Ивлева звучал подобно грому. «Вы на нашу голову!» «Тятенька, что там?» «Сиди, прокламации ищете». «Так нет у меня прокламации, нет!» «Полку всю просмотрели?» «Может, вам еще и сундук показать, господин доктор?» Артем знал такой тип людей, не неврастейников. Спорить с ними, увещевать сейчас было бы бесполезно, слушали они только себя. Да, лучше пока просто уйти, все равно толку никакого не будет. Господин кузнец, я, пожалуй, зайду попозже, повысив голос, твердо заявил Артем. Но зайду обязательно, ждите. С катертью дорога, хозяин распахнул дверь. Что ж, позвольте откланяться, жаль. Пожав плечами, молодой человек неожиданно обернулся на пороге. Улыбнулся. «А книги у вас неплохие «Книги. Вот именно. Если кузнец книгочей так стало быть...» «Стало быть, найти с ним общий язык очень даже можно. Прийти в следующий раз. Завтра же, когда остынет буйная голова с какой-нибудь книгой, объяснить суть дела. Только вот где ее взять, книгу эту? Вот вопрос. Да...» Вернувшись в больничку, Артем устало опустился на старый топчан. «Гляжу, не сладились», — выскочила из горницы Аглая. виновато улыбнулась. «Я не успела вас предупредить об его характере, поэтому сама и хотела пойти. Он у нас такой, горячий». нет я заметил», — буркнул Артем. «Да вы не берите в голову, Иван Павлович. Кузнец-то хоть и гневлив да охотчив. Сегодня не сладили, завтра сладить, эко дело». «Аглая...» подперев подбородок рукою, протянул молодой человек. «Скажи, а есть ли в селе библиотека?» Пошутил сам себе. Ответа и не ждал, конечно. «Откуда в этой глуши библиотека?» «Однако же, а недалече тут?» — неожиданно отозвалась помощница. «А церковь-то по леву руку школа. Там и библиотека в школе-то. Анна Львовна заведует учительша». Артем глянул в окно. Смеркалась. «А завтра-то будет некогда совершенно. В школе, говоришь, а не поздновато сейчас?» «Не, не поздновато. Анна Львовна там же в школе и живет. Страсть как любит, когда кто-то за книжками. Скучновато ей вечерами-то. Барышня интеллигентная курсистка». Антеллигентная барышня и курсистка оказалась примиленькой девушкой лет двадцати худенькой высокой блондинкой с чувственными губками, слегка курносым носиком и сияющей серыми, как жемчуг, глазами. Однако держала себя строго, как и положено учительнице. Черная кофточка, скромное темно-серое платье в пол, волосы собраны в пучок, и тем не менее. Она отворила дверь, едва Артем поднялся на широкое школьное крыльцо и дернул за веревочку звонка. Видать, смотрела в окно и еще издали заметила гостя. «Здравствуйте, я вот... насчет книг», смущенно промолвил молодой человек, вдруг растерявшись. «Прошу извинить за поздний...» «Да полноте, и вовсе еще не поздно. Просто темнеет нынче рано, осень...» «Ой, здравствуйте!» Учительница округлила глаза. «То-то я и смотрю, вы же Иван Палыч, доктор. А мы ведь с вами так толком и не знакомы. Я Мирская Анна Львовна, местная учительница». «Очень приятно. И мне. Чаю, увы, не предложу. Жду визита одной дамы», — с явным смущением поведала вдруг Анна Львовна. «А то ведь вы знаете, обязательно сплетни пойдут. Деревня же». «Это уж да». Девушка пригласила его войти. Он вошел. Глянул на картину, висящую на стене. Синокос. «А летом здесь очень хорошо, красиво», — поймав его взгляд, произнесла учительница. «Речка и ягоды, так славно гулять по лугам. «Право же, славно». «Да-да, наверное». Доктор на минуту даже запамятовал, зачем пришел. «Надо же, в этой забытой всеми богами глуши и такая». «А осенью здесь тоже хорошо, когда дождей нету. Можно в лес, за грибами. Или так, природой любоваться Помните у Пушкина? Люблю я пышное природовое видание». «В багреце золото одетые леса», — машинально продолжил Артем. «Да-да, именно так». Барышня всплеснула в ладоши и тут же, словно убоявшись собственной непосредственности, старательно напустила на себя официально строгий вид. «Вы про книги. Вот, пожалуйста, в этом шкафу вся наша библиотека. Сейчас я лампу зажгу, вы смотрите». «Спасибо, благодарю». Доктор наконец-то рассмотрел помещение. «Класс как класс. Что в школе за сто лет поменяется-то? Парты в три ряда, черная доска, мел». Над доской большой парадный портрет государя-императора Николая Александровича в полковничьем мундире с аксельбантами. Рядом на стенах плакаты с азбукой и арифметическими примерами. У дверей какой-то клавишный инструмент. Нет, на пианино не похоже. Физгармония. «Пятьдесят семь человек у нас учатся». Между тем хвасталась учительница. «Во всех четырех классах. У нас ведь двухкомплектная школа, две классные комнаты». «Еще один учитель есть, Николай Венедиктович, но он старенький уже. А, впрочем, вы верно знаете, дети все хорошие. Сорок девять мальчиков и всего восемь девочек. Местные крестьяне, косные, темные люди. Не хотят дочерей отпускать. Говорят, девчонок учить только портить, представляете? Хоть и бесплатно все. Земское управо платит, собственно, как и вам, нам». «Угол у вас тут какой, темный». Проходя к шкафу, улыбнулся Артем. Прямо можно баловников на горох, на колени. Фи, шутите, Анна Львовна резко скривила губы. Мы телесных наказаний не применяем. Это отвратительно и антипедагогично. Прошлый век. Прошлый век, вот так-то. Книжный шкаф. Учебники истории. Иловайский, Толстой, Гелеровский. Жульверн с Майном Ридом, Горький. Знаете, я, пожалуй, Горького возьму, на дне. Очень эта пьеса, знаете ли... «Пожалуйста, пожалуйста, читайте на здоровье, господин доктор!» «Ой!» — Нанна Львовна глянула в окно. какая темень уже! Как же вы пойдете? А давайте я вам фонарь дам. Там керосина еще немножко осталось Вам как раз дойти хватит. А... а потом вернете. Ну, вместе с книгой. Вы же быстро читаете. И чаю мы с вами попьем. Обязательно. Согласны?» «Еще бы не согласен. Со всем нашим удовольствием!» Ну вот, идя по обочине с зажженным фонарем, всю дорогу улыбался доктор. Хоть какое-то светлое пятно появилось, не считай работы. Отпустив Аглаю домой, Артем, не раздеваясь, улегся на жесткий топчан. Укрылся старым одеялом, ворочался, сон не шел. Все вспоминалось Анна Львовна. «Анна, какая она? Какая фонарь дала? Ведь позвала на чай». Чу, показалось ли, кто-то осторожно пробирался по двору? Точно, чья-то темная фигура возникла вдруг на крыльце, рванула дверь. «Эй, отворяй, не то окно вышибу!» — раздался дребезжащий голос. «Не надо ничего вышибать», — буркнул Артем, ожидая очередного страдальца с болячкой. «Сам открою». Артем осторожно отворил дверь, барабанил по крыше дождь, словно глаз вурдалака горел в темноте красный огонек цигарки. Артём пригляделся, пытаясь лучше рассмотреть, кто пришёл, но ничего, кроме этого огонька, не увидел. «А, доктор, ты?» — послышался наглый молодой голос. «Ну, здорово. Марафет мне припас». И тот тон, с каким гость произнёс это, Артёму совсем не понравился. Глава 5 «Марафет мне припас?» повторил нежданный гость. Артём замер, его рука стиснула дверной косяк. Слово «марафет» резануло слух. Парень не сразу понял, о чём речь, но тон парня ему не понравился, было в нём что-то знакомое. Будто снова с теми отморозками повстречался, подумал Артём и невольно передёрнул плечами. «Ты кто?» спросил он, стараясь говорить спокойно, хотя в груди уже закипало раздражение. «И что за марафет?» Парень хмыкнул, шагнул ближе, и свет лампы из хибары упал на его лицо. Лет двадцати, с длинным носом, светлыми волосами, прилизанными под мокрую шапку, и рыжей щетиной, которая не добавляла ему солидности. На шее болтался крест, но не простой, а с какими-то вычурными узорами, явно дорогой. Гость затянулся цигаркой, не сводя с Артема насмешливого взгляда. «Не прикидывайся, доктор», — сказал он, растягивая слова. «Аристотель я». «Аристотель?» «Аристотель Егорович суботин важно добавил парень, приподняв вверх длинный нос. «Сын Егора матвеевича батя худо, колотун бьет, аж стены дрожат. Послал за марафетом. Давай, не тяни, знаю, у тебя есть». Артем нахмурился, пытаясь сложить кусочки загадки. «Егор матвеевич Субботин, имя абсолютно незнакомое. Позвать Аглаю, чтобы уточнить». «Да темно уже, неохота беспокоить». «Колотун над чего?» – спросил Артем. «Болезнь какая-то, приступ». «Вчера приступ был у отца», – недовольно проворчал Аристотель. «Весь день, как припадочный, горькую глушил с гостями из города. А теперь страдает. Сейчас вот укол просит, чтобы ты ему прислал. Давай скорее, шевелись, доктор. Вымок весь, а еще назад ехать». Укол до Артема начало доходить не лихорадка, ни болезнь, похмелье, обстинентный синдром. ну тут Егор Матвеевич напился до чертиков, а теперь ему нужен морфин, чтобы снять ломку. И этот Аристотель, его сын, пришел за дозой, будто за хлебом в лавку. «Морфин, что ли?» — уточнил Артем. «Это ты марафетом зовешь». Аристотель ухмыльнулся, обнажив редкие пожелтевшие от табака зубы. «А ты шустрый доктор. Ну, давай, тащи. Батя ждать не любит, а мне с ним еще возиться». «Две ампулы, как обычно». «Как обычно». Эти слова укололи Артема. «Значит, Иван Палыч, чье тело он занял, уже снабжал субботиных морфином». «Регулярно». Желудок парня сжался от отвращения. Он вспомнил шкаф, две жалкие ампулы, которые он нашел для Марьяны, для девочки, которая корчилась от боли. А этот наглец хочет забрать их для пьяницы, которому не хватает самогонки. «Нет», — отрезал Артем. «Ничего я тебе не дам. Так и передай отцу своему. Морфина нет и не будет. Капустный рассол лучше пусть пьет, полезней будет». Аристотель замер. Его ухмылка медленно сползла с лица. Такого ответа он явно не ожидал. Гость выпрямился, шагнул ближе, и огонек цигарки опасно качнулся в темноте. «Ты че, доктор?» – прошипел он, понизив голос. «Забыл, кто мой батя? Он тебя в порошок сотрет, если я пустой вернусь». «Давай, не трынди, тащи марафет или пожалеешь». Артем почувствовал, как гнев, который он с таким трудом усмирил, снова закипает. Он шагнул вперед, оказавшись почти вплотную к Аристотелю, и посмотрел ему прямо в глаза. Ростом он был чуть ниже паренька, но в его взгляде была сталь, которой явно не ожидал этот деревенский хлыщ. «Слушай сюда, Аристотель Егорович», — сказал Артем, чеканя каждое слово. Я сказал «нет» и «не будет». Хочешь своему бате помочь, тащи его сюда, я посмотрю. Физраствор могу прокапать, но морфин, забудь, у меня больные, которым он нужнее. А теперь вали, пока я тебе по шее не навешал. Аристотель прищурился, его рука с цигаркой дрогнула, но он не отступил сразу. Несколько секунд они стояли, глядя друг на друга, и дождь шуршал между ними, как ядовитая змея. Дуэль взглядов продолжалась довольно долго. Наконец Аристотель не выдержал, дрогнул, потом сплюнул на крыльцо, запулив цигарку в грязь. «Ладно, доктор», — процедил он, отступая, — «запомню я тебя. батя слова твои передам, об этом не беспокойся. Еще пожалеешь, что так сказал». Он повернулся и шагнул в темноту. Его фигура растворилась в дожде, но Артем успел заметить, как Аристотель бросил на него последний взгляд. Злой, не сулящий ничего хорошего. Дверь захлопнулась, и тишина вернулась, нарушаемая только стуком капель по крыше. Артем прислонился к косяку, чувствуя, как адреналин медленно отступает. «Черт, теперь опять долго не уснуть», — проворчал он, вернувшись в комнату. Утро в Зарном наступило серое с низкими сентябрьскими тучами, которые, казалось, цеплялись за крыши изб Дождь прекратился, но сырость пропитала все. Воздух, стены хибары, даже одеяло, под которым Артем вошкался полночи. Встреча с ночным гостем оставила горький осадок. Артем лежал на топчане, глядя в закопченный потолок, когда дверь скрипнула, и в хибарку вошла Аглая, неся узелок и глиняный горшок, от которого пахло чем-то теплым и съестным. «Иван Палыч, вставайте!» Звонко проголосила она. «Я вам каши наварила с маслом, да краюху принесла». Артем сел, потирая лицо. Чужая борода Ивана Палыча все еще раздражала, но он уже привыкал к ее жесткости. Он кивнул Аглае, и та, улыбнувшись, поставила горшок на стол. Каша, гречневая, с запахом топленого масла, выглядела аппетитно. Аглая развернула узелок, вытащив хлеб и пару вареных яиц, и принялась суетиться, поправляя посуду. «Спасибо, Аглая», — сказал Артем, садясь за стол. Он зачерпнул ложкой кашу, и теплый и сытный вкус немного прогнал ночную тяжесть. Аглая начала осторожно постукивая ложкой по краю горшка. «Расскажи мне про Егора Матвеича Субботина. Кто он такой? Что за птица такая важная?» А Глая бросила быстрый взгляд на дверь, будто проверяя, нет ли кого снаружи, и ответила, понизив голос почти до шепота. «Егор Матвеевич, он тут первый человек. Иван Павлович, кулак, богатей, владелец лавки, мельницу да и половина земель вокруг Зарного у него в закладе. Скотину держит, лес торгует, даже трактир его тот, что на площади. Без него в селе ни свадьбы ни похороны не обходятся. Все ему должны, все боятся» над ним словом, важный человек». Она говорила тихо, с опаской. Ее веснушки обычно яркие, как будто поблекли. Артем нахмурился, вспомнил наглую ухмылку его сына. «Плохой он человек, да?» Прямо спросил Артем, глядя ей в глаза. Наглая потупила взор. Ее пальцы нервно сжали подол юбки. «Плохой, Иван Павлович», — прошептала она. «Злой, жадный. Кто слово поперек скажет, тому худо. А как напьется?» Она осеклась, будто боясь сказать лишнее, и добавила тише. Батюшка его кликал сатаной в сапогах, и не зря. «А сын?» «И сын есть, такой же, весь в отца. И имя еще такое, басурманское», — она закатила глаза, припоминая. «Аристотель». «А почему имя такое?» — не сдержал любопытство Артем. «Имя-то и в самом деле не деревенское. Егор Матвеич что, книжки ученый читает?» «Ох, Иван Палыч», — сказала она, потупив взор. Егор Матвеевич — непростой кулак. Богач, да, но не только в деньгах дело. слыхала от батюшки, он в молодости в Питере жил, в гимназии учился. Не доучился, прогнали за драки до буйства, но книжки с тех пор уважает. Философию любит, особливо старинную. Говорят, у него в усадьбе полка с книгами, все про умников каких-то, греков, что ли. Аристотелю своего он так и назвал в честь одного такого, что, мол, все на свете понимал. «Хотел видать, чтобы сын ученым вырос, да только Аристотель». Она махнул рукой. «Ну, в общем, не ученый вырос. Весь в папеньку своего, а болтус Не до книжек ему». Артем хмыкнул, вспомнив наглую ухмылку ночного гостя. Егор Матвеевич, похоже, мечтал о философе, а вырастил деревенского хлыща. Но имя Аристотель теперь звучало в его голове, как насмешка над амбициями кулака. Артем отложил ложку и наклонился чуть ближе к Аглае. «А сюда он приходил раньше?» Спросил он, стараясь говорить ровно, но голос все равно выдал напряжение. «Сам Егор Матвеевич или его сын Аристотель за лекарствами». Аглая опустила голову еще ниже. Ее щеки вспыхнули, и она замялась, будто хотела провалиться сквозь землю. Ее молчание было красноречивее слов». Артем все понял. Иван Палыч, кем бы он ни был, имел дела с субботинами. Снабжал их морфином. Может, за деньги, может, из страха. Над этой мыслью его передернуло. Понятно. Выдохнул хмуро Артем. Встал, шагнул к Аглае. «Слушай меня внимательно. Никому, ни Егору Матвеичу, ни его сыну, ни их людям морфин не давать. Никогда, поняла?» «Если придут, гонив шею или зови меня». Аглая подняла глаза, полные страха. Ее губы задрожали, и она прошептала. «Иван Павлович, так ведь я и не даю, вы же...» на «Это я так, для общей информации. Морфин только для больных». «Посечет же он меня, Егор Матвеевич, как узнает, кнутом засечет до крови». «Но он такое не прощает и вас посечет». Артем сжал кулаки, его лицо потемнело, гнев, который он с трудом сдерживал, вырвался наружу. Но он направил его не на Аглаю, а на невидимого Субботина. «Посечет», — прорычал он. «Пусть попробует, кнуты обломает, черт его дери. Ты меня поняла? Никому, никакого морфина». Аглая моргнула, ее глаза округлились. Она кивнула, все еще дрожа. «Поняла, Иван Павлович», — прошептала она. «Не дам» только вы осторожнее с ним, Егор Матвеевич, он не человек, а зверь». Артем кивнул, возвращаясь к столу. Каша уже остыла, но он заставил себя доесть, хотя аппетит пропал. Потом встал, пошел к Марьяне. Утренний обход. Лицо девушки было бледным, но спокойным. Морфин сделал свое дело. Но рана эта черная гнилостная жижа, которую Аглая назвала скверной, не давала покоя. «Над ними бинтами до да примочками тут не обойтись. Нужны инструменты. Настоящие, медицинские». Марьяна шевельнулась на скамье. Ее бледное лицо повернулось к ним. Глаза, мутные от морфина, медленно открылись. Она попыталась приподняться, но слабо охнула и опустилась обратно. «Иван Палыч». Ее голос был слабым, едва слышным. «Что со мной? Живу ли еще?» Артем присел на край скамьи, осторожно проверил ее пульс. Слабый, но ровный. «Жива, Марьяна, жива», — сказал он. «Но полежать тебе еще придется, и полечиться. Рана серьезная, но мы справимся. Ты только не вставай, отдыхай, я за тобой слежу». Марьяна кивнула, ее веки затрепетали, и она снова провалилась в сон. Артем выпрямился, его взгляд упал на саквояж, где лежали ржавый скальпель и пара пинцетов, жалкое подобие инструментов. Не смог сдержать тяжелого вздоха. Пора собираться к кузнецу, попытаться вновь найти общий язык и задобрить нелюдимого ворчуна книгой Горького, взятой вчера у Анны Львовны. Воспоминание о ее сияющих глазах и легком флирте вызвало мимолетную улыбку. «Аглая», — позвал Артем, поднимаясь, побудь с Марьяной, я к кузнецу схожу». Аглая, все еще бледная после разговора о субботине, кивнула, на ее глаза тревожно блеснули. «Осторожнее, Иван Павлович», — прошептала она. «Никодим-то отходчивый, но горячий, не разозлите опять». «Не разозлю», — буркнул Артем, хватая книгу и засовывая ее за пазуху. «Вернусь скоро». Вчерашняя ссора была ошибкой, но книги на его этажерке у кузнеца, Тургенев, Арцебашев дали надежду. но Если Никодим читает, то с ним можно договориться, а кузнец, по словам и мастер на все руки. Может, он сумеет выковать инструменты? Он шагнул на улицу. Деревня просыпалась. Где-то мычала корова, скрипели проезжающие мимо телеги, баба с коромыслом тащила воду... Артем направился к околице, к дому Никодима, вспоминая его хмурое лицо и кустистые брови. «Надо быть осторожнее. Кузнец — его шанс, терять его нельзя». Артем постучал в калитку, ожидая лая трезора. Но пес на этот раз лишь вяло гавкнул разок и затих. Дверь крыльца скрипнула, и на пороге появился сам Никодим. «Сегодня он выглядел спокойнее». «Господин доктор?» – буркнул он, прищурившись и вытирая черные от угля руки тряпкой. «Чего опять? Не нагляделись вчера?» Артем поднял руки, показывая, что пришел с миром. «Никодим Ерофеевич, вчера недоразумение вышло». Начал он, стараясь говорить ровно. «Я не ищейка, не жандарм. Просто книги ваши увидел. Тургенева, Арцебашева. Удивился, что кузнец читает такое. Вот и любопытство взяло, без задней мысли». Никодим хмыкнул, но его взгляд смягчился. Он отбросил тряпку и скрестил руки на груди. «Любопытство, значит», — проворчал он. «Ну, читаю. И что? Небось, думаете, мужику с молотом только гвозди ковать?» «Ничего такого не думаю». Артем улыбнулся и вытащил из-за пазухи на дне. «Я вот смелость взял, из школьной библиотеки книжку прихватил, Горького. Думал, вам интересно будет. Не читали, поди». Никодим прищурился, взял книгу, повертел в руках, пробежал глазами по обложке. Его брови чуть приподнялись. «Горького», — сказал он задумчиво. «Не читал. Слыхал, правда, что пишет складно. Пьеса. Хм, ладно, доктор, зачтем. Но не из-за книжки же ты пришел. Выкладывай, чего надо». Артем кивнул, чувствуя, что лед тронулся. Он шагнул ближе, понизив голос, будто делясь секретом. «Дело такое, Никодим Ерофеевич. В больнице инструментов нет. Скальпели ржавые, зажимов нет, пилы нет. А без них что я за доктор? Без инструментов я не доктор, а знахарь. Девочка там, Марьяна, с ногой плохая. Операция нужна, а делать нечем. Вы, кузнец, говорят, мастер на все руки. Хотел вот вас попросить помочь для дела доброго. Сможете выковать? Скальпели, зажимы, может, пилу небольшую. Я покажу, какие нужны». Никодим нахмурился. Его лицо снова стало хмурым. Он сплюнул в сторону и покачал головой. «Инструменты, говоришь», — буркнул он. «Раз нет, значит, не нужно. Люди и без твоих пил жили. Мазями, травами обходились. Чего мудрить?» Артем хотел возразить, но заметил, как Никодим, переступая с ноги на ногу, чуть морщится. Его левая нога двигалась неловко, будто он старался не опираться на нее. Артем пригляделся. Походка кузнеца была неравномерной, левая ступня чуть выворачивалась. Он вспомнил свои годы в травматологии и сделал шаг ближе. «Часто болит?» — спросил он, кивая на ногу. на «Особенно на погоду, верно?» Кузнец замер, в глазах проскользнуло удивление. «Ага, значит, в самое яблочко попал». «Болит?» — неохотно проворчал он. «И что с того? На погоду, бывает, ломит крепко. Ношу, как могу». «А позвольте глянуть» на Артем присел, не дожидаясь разрешения, и осторожно коснулся ноги через штанину. Никодим напрягся. «Ты чего это удумал, доктор? Совсем, что ли?» Но Артем не обратил на него внимания. Нащупал кость, голень, где под кожей чувствовалась неровность, старый рубец. Спросил. «Перелом был, да?» «Со смещением. Не выправили, срослось криво, вот и болит. Сустав по диет тоже ноет?» Лицо Никодима потемнело от раздражения. «Ну, был перелом», — буркнул он, — «лет десять назад. В больницу мазью помазали да отпустили, вот и все лечение. Чего теперь? Не отпала же нога на месте». Артем выпрямился, глядя кузнецу в глаза. «А если бы инструменты были, — сказал он чеканья слова, — я бы вправил, разрезал, кость на место поставил, закрепил. Боль бы ушла, ходили бы как прежде». — А без инструментов что? Мазь до да молитвы. Остальных тоже так лечить. Никодим молчал. Его взгляд тяжелый, как молот, буравил Артема, но в нем мелькнуло что-то новое, не гнев, а задумчивость. Кузнец почесал бороду, повернулся к кузнице, будто размышляя. — Тятенька, где ты? — раздался вдруг из глубины избы мальчишеский звонкий голосок. — На улицу вышел сынок. — Скоро буду, обожди, — ответил кузнец. Сын хотел сказать что-то еще, но вдруг закашлялся, сухо, с присвистом. «Может, гляну?» — предложил Артем, кивая на дверь. «Не лезь, доктор, куда не нужно», — холодно ответил Никодим и кивнул. «Ладно, понял тебя, подумаю. Рисунки принеси, покажи, что за железки нужны. Схемы какие-нибудь, чертежи». «Договорились?» — Артем кивнул, едва не прыгая от радости. «Сегодня же принесу, спасибо большое». Артем протянул руку, и кузнец, помедлив, сжал ее своей мозолистой лапой. Распрощались тепло, Никодим даже напоследок поблагодарил за книгу. Артем вышел из кузницы, чувствуя облегчение. Ну это, конечно, еще не победа, но уже шаг к ней. Если получится сделать задуманное, то это сильно облегчит его работу. Скальпели Артем помнил хорошо, годы в хирургии научили разбираться в их форме. «Зажимы сложнее будет изобразить, но если Никодим так искусен, как говорят, то справится». Артем был так погружен в мысли, что не сразу заметил скрип колес и топ от копыт. Перед ним, взметнув грязь, остановилась повозка. Крепкая, с резными бортами, запряженная парой гнедых лошадей. Кучер, бородатый мужик в сермяге, натянул возжи, задребезжал «Тьпру!». Дверца повозки распахнулась. Оттуда, сильно покачиваясь, выбрался человек, высокий, широкоплечий, в богатом суконном пальто с меховым воротником. Лицо красное, лоснящееся от пота, толстое, походило на коровье вымя и тряслось от каждого шага. Глаза незнакомца, мутные, но цепкие, впились в Артема. На шее болтался золотой крест, а в руке трость с набалдашником, вырезанным в виде львиной головы. Запах крепкого перегара и табака ударил в нос. Артем замер, сердце ухнуло. Он сразу понял, кто перед ним, хотя и не видел его прежде. Слишком схожи были глаза папеньки со своим сыном. Сатана в сапогах, Егор Матвеевич Субботин собственной персоной. Кулак ухмыльнулся, обнажив лошадиные зубы. «Вот и свиделись, доктор», — пьяно протянул он. «Иван палыч что хмурной такой?» «Ну, здорово. Поговорим?» Субботин раскатисто смеялся доставая из-за пояса револьвер. Артем понял, что разговор не будет добрым. Глава 6 «Что, и вправду стрелять собрался? Посреди той деревни? Ну-ну!» Хотя в пьяном-то виде, наверное, может. Однако и не пьян особо-то, похмелье бьет. Значит, здоровье поправлял известным средством из-за отсутствия морфия. Артем нацепил на лицо самую саркастическую улыбку. Главное было не показать, что он этого чертова кулака боится. Да и не боялся он вовсе, честно сказать. Это Иван Палыч, похоже, боялся. ну Или скорее побаивался, потому и морфий давал. Или тут иной интерес, денежный? А, впрочем, сейчас неважно Сейчас важно другое. Эту сатану в сапогах озадачить. Ну и так, на будущее. Приучить к мысли, что теперь фиг ему, а не марафет. «Не промахнетесь, похмелье-то, господин Суботин?» Подойдя ближе, а чего он тут выпендривается, светски бросил доктор. «Руки вон дрожат. Опять вчера выпили изрядно». «Издеваешься, Ваня? Ишь, как заговорил!» Субботин истекал злобой. Наган в его руке дергался, и ствол был направлен прямо на доктора. «Вам бы сейчас рассольчику до да супчику горячего похлебать!» Невозмутимо бросил Артем. Кулак явно не ожидал такого. Красные щеки его задрожали, словно коровье вымя придойки. Глаза побелели, словно у только что сваренной рыбы. «Ах ты ж, да я тебя засеку, да я...» Убрав револьвер, ага, Субботин выхватил кнут, замахнулся. Артем тут же перехватил кнутовище. Отстраненная улыбка так и не сходила с его лица. Кулака бросило в пот. Похоже, никто в деревню так себя с ним не вел. Не ожидал он такого, явно не ожидал. Но не будьте ребенком, посмотрев взорвавшемуся хаму прямо в глаза, негромко промолвил доктор. Вы же образованный человек, Егор Матвеич. Почему весь этот спектакль? «Дайте-ка лучше руку, дайте-дайте, и уберите, наконец, кнут». Напешивший от такого обращения Субботин вдруг успокоился и, бросив кнут, послушно протянул руку. Пульс частый, пощупав запястье, покачал головой Артем. «Не пили бы вы так, Егор Матвеевич, угробите ведь себя. А, впрочем, не мне решать». «Вот именно, не тебе», — сварливо бросил Буян. Взгляд его вдруг вильнул и стал будто каким-то виноватым. Молодой человек обернулся. Позади стояла Анна. Видно, шла из школы в лавку или в лабаз. «Здравствуйте, Егор Матвеевич. И вам, Иван Павлович, доброго здравия». «Здравствуйте, Анна Львовна». Сняв шляпу, слегка поклонился Артем. К его удивлению, Субботин тоже приподнял шапку. Поздоровался с учительницей вполне себе вежливо. «А я вот в лабаз. Прописи надо купить. Есть ли у вас там прописи-то, Егор Матвеевич?» «Должны бы», — вскривившись, как от зубной боли, буркнул кулак. «Ежели нету, так приказчику Ефиму скажите. Он привезет. Вы только поспешайте, Ефим скоро в город уедет». «А, ну я тогда пойду». «Иван Палыч, на чай все же заходите». «Обязательно. Хоть вот в эту субботу. Я буду ждать». Кивнула и продолжила путь. Оба и субботин и доктор проводили ее взглядом. С Нигилийской связался, повернув голову, сквозь зубы бросил кулак. Ну-ну, мой тебе совет, брось это знакомство, брось. Иначе поимеешь на свою шею, лучше уж с марафетом, оно знаешь ли, спокойней. Эй, Саботин ткнул кулаком кучера. В трактир вези, и впрямь, супчику, до да полштофа. Прощайте, Егор Матвеевич, Артем отошел в сторону, доброго пути. Поговорим еще, недобро буркнул сатана в сапогах. И насчет марафету тоже. Кучер стегнул гнедых. Холеные кони резво взяли с места. Коляска дернулась, покатила и вскоре скрылась за поворотом в дрожащем мареве серой осенней мороси. «Однако, Анна Львовна, — промолвил про себя Артем, — похоже, она единственная в селе, кто не боится субботина. Даже, ускорей он ее побаивается. Почему? Еще нигилисткой обозвал. а нигилисты... «Нигилисты, это кто ж такие? Те, кто бомбы в царя кидал?» «Ох, Анна...» «Ничего, разберемся. Зря, что ли, в гости звала?» <музыка> Честно сказать, после встречи с наглым кулаком артёма немного потряхивала. «Тот ведь мог запросто и пальнуть. Да и вообще эпопея с Морфием еще была отнюдь не закончена». От этой кулацкой семейки следовало ожидать новых наездов, и хорошо было бы обзавестись союзниками. Вот, скажем... Подумав так, молодой человек свернул на околицу к кузнецу. Точнее сказать, в кузницу, что располагалась на берегу узенькой каменистой речки. Кузница как кузница. В смысле, такие Артем видел когда-то на картинках. Наковальня, пылающий жаром горн, большая катка с водою. На стенах висели подковы, а рядом, на сколоченном из нестроганных досок верстаке, были разложены щипцы, кувалды, какие-то шкворни. Когда доктор вошел, кузнец как раз что-то ковал, ударяя небольшим молотом. Подковы, гвозди. «Здравствуйте, Никодим», — громко поздоровался Артем. Кузнец обернулся, не выпуская молота. «А, господин доктор, рад видеть». «И я вас. Да мы, кажется, на тык». «На ты, так на ты!» — молодой человек улыбнулся. «Вот все же прорвало плотину. Казалось бы, нелюдим, нелюдим. Я от чего зашел-то? Думаю, мало ли инструменты готовы. Я бы и забрал бы». «А, эти-то!» — засмеялся кузнец. «Так с утра еще откованы. Уж пришлось повозиться. Больно работа тонкая. Эван, на верстаке». На верстаке рядом со шкворнями был выложен целый набор. Обычные хирургические пилы. Пинцеты, проволочные, пилы, джильи, Оливер Крона для распиливания костной ткани, зажимы. Вот спасибо, доктор обрадованно потер руки. Я заберу тогда. А заплачу можно позже? Завтра жалование как раз, так Аглая сказала. Надо в город, в земство. В город? Никодим неожиданно оживился. Иван Павлович, не в службу, а в дружбу. Ты мне журнал Нива купи на почте. Который там номер последний. Мы с сыном читаем. Вот на те деньги, что должен, и купи. Ну, а что останется, я заберу. Договорились, кивнул Артем. Да, ты же мне не сказал цену-то. Сколько должен? Ну, кузнец задумался, отложил молот. Так, чтобы тебя не обидеть и себя, парня кормить надо, да и материал мой, да. Скажу, пять рублей, не обидишься? Да нет. Честно сказать, Артем пока что не представлял себе. «Пять рублей по здешним деньгам много это или мало? Хватит ли жалования-то? Ладно, разберемся». Однако можно было и операцию делать с этаким-то инструментом. Прямо руки чесались испытать. Помочь, наконец, бедолаге Марьюшке. Сирота ведь, почти. Один дед Степан, так тот ведь старик уже. Инструмент просто горел в руках. В лампе под потолком сияли дорогие стеариновые свечи. Трепицные бинты Аглая принесла из дому, чистых. И бинты, и весь инструмент все продезинфицировали казенкой, как тут называли хорошую водку. Ее тоже принесла Аглая. ну что нашлось. Ох, Аглаюшка, что бы я без тебя делал? Тщательно вымыв руки, Артем вошел в операционную, на обычную горницу, разве что с огромной лампой помощницу уже ждала его в белом халате и в марлевой маске. В такой же халат и в маску облачился нынче и сам врач. Все нашли в чулане. Старенькое, но иного-то не было. Приготовленная к операции Марьяна лежала на высоком операционном столе и испуганно моргала. Кроме сверкающих инструментов, были уже приготовлены и спирт, и йод, и шприц с гиданалом Да, наркоз пришлось вводить внутривенно, что молодой хирург и проделал быстро и ловко. И столь же быстро вскрыл рану. Так, делаем дренаж. Аглая, тампон, зажим, да-да, так. Тампон, зажим получше, видишь, кровить же. Ага, ага, так, все, зашиваем. Игла, нитки. Иглу маслом смазала, нитки воском натерла, не забыла? Как можно, вот. «Смотри, Аглая, учись», – зашивая комментировал артём «Это так называемый скорняжный шов. Все делаем быстро, вот так. Края раны плотно соединяем, прокалываем. Первый прокол посередине раны, видишь? Ага. Меньше захватываем кожи, чтобы рана лучше срасталась. Только кожу. Не прокалываем мышцы, не касаемся вен, артерий, нервов, мембран, сухожилий». Шов накладываем не слишком туго, но и не слишком свободно, чтобы жидкость могла вытекать. Да не живица ваша а жидкость. Да, расстояние между швами ширина пальца. Все поняла, запомнила? Тебе потом перевязки делать. Господи. Ну, я рядом буду, послежу. Ну, все, пожалуй. Уф, перчатки с меня сними, ага. Подойдя к рукомойнику, Артем снял маску и тщательно вымыл руки. Больная спать теперь будет, часов шесть проспишь.